Глава шестая. Распахиваю глаза. Тишина. Привычная трель будильника не разрушает флёр сонливости. Точно. Сегодня же выходной. Совсем из головы вылетело. Да и было мне не до этого. Весь вчерашний вечер обдумывал наш разговор с ссорой. Я был настолько ошарашен свалившимися на меня новостями, что позабыл даже об информации, полученной из методички Акихико. Ничего. За выходные наверстаю. Из дел, требующих моего внимания, только поход по продуктовым магазинам до оплаты коммуналки. Все как обычно. Оставшееся же время планирую посвятить экспериментам ски и технике дзикиаму. Мне необходимо как можно скорее освоить полученные знания, чтобы наконец-то задокументировать свои способности перед акихеку. Велый мыслительный процесс прерывается урчанием желудка. Нужно поторапливаться на кухню, пока не начались спазмы. У визуализации прямо перед погружением в сон есть свои надево-неприятные побочные эффекты, и жуткий голод еще не самый паршивый из них. Поэтому по дороге на кухню привычно забредаю в ванную комнату и лезу под контрастный душ, чтобы взбодриться и смыть с себя вонь и остальные последствия обильной потливости, после чего мимоходом заглядываю в зеркало. «А ничего так. Как говорится, прогресс на лицо. Тело за последний месяц немного окрепло и стало более поджаром. А ещё, хоть это и не особо бросается в глаза, я прибавил в росте. Немного, всего пару сантиметров. Но я и этому безумно рад. Не хочется на всю жизнь застрять в теле каратышки. Резко отворачиваюсь от зеркала, чтобы наконец-то отправиться на кухню. И моментально ловлю взглядом сон мушек. В глазах темнеет, голова идёт кругом. Чтобы не раскроить себе череп дверной косяк, приходится упереться руками в стену. А вот и еще одна неприятная побочка визуализации. Организм сильно истощен после психосоматической нагрузки. Давление не к черту. Надо что-то с этим делать. Может начать складировать сладости под футон, чтобы утром заправляться сахарами, не отходя от кассы. Контроль над телом постепенно возвращается, и мне все-таки удается добраться до холодильника на своих двоих. А дальше уже дело техники. Набив живот, отваливаюсь от стола. Пока желудок усиленно переваривает долгожданную пищу, я погружаюсь в чертоги собственного разума, чтобы как следует покопаться в доставшихся мне знаниях и определиться, с чего мне следует начать свое путешествие в этот неизведанный доселе мистический мир Ки. Методичка Акихико предписывает мне для начала занять любое удобное положение. Этот шаг я пропускаю, так как стул под задницей вполне вписывается в мою парадигму комфорта. Следующим шагом идёт мысленное нащупывание чакр. Решаю начать с дзики. Уж очень мне хочется обзавестись техникой дзикиамо, чтобы поскорее приступить к освоению айкутеропо. За выделение дзики отвечает пятая чакра. Её ещё прозывают гортанной, исходя из места её расположения на человеческом теле. Именно эту радужно-мысленистую я видел у Акику, когда то проводила диагностику моей руки — И точно такая же магнитная энергия тонкой переливающейся пленкой покрывала ладони Акихику во время демонстрации техники дзикиаму. Что ж, с теорией я ознакомился. Пора приступать к практике. Закрываю глаза и полностью концентрируюсь на собственном Адамовом яблоке. Через пять минут открываю. ничего. Кромешная темнота, да и только. Видимо, что-то делаю не так. Ещё раз мысленно просматриваю методичку, чтобы понять, где лажаю. Оказывается, нигде. Всё делаю чётко, по инструкции. Пробую снова. Очередная неудача. Давай, Антоха, шевели мозгами, если не хочешь травить свой организм сомнительными грибочками Акихико. А что, если немного сжольничать? Перед внутренним взором проскакивает занимательная картинка. Преснопамятная диагностика моей кисти в особняке Миямото а именно тот самый момент, когда по руке, обворожительной акико, текут сразу два вида ки. Дэнки и дзики смешиваются между собой, теряя при этом в цвете, отчего на выходе получается некая призрачная субстанция, подозрительно похожая на ту, из которой состоит моя тень. Бинго! Концентрируясь на бою с тенью. С противоположной стороны стола в ожидании замирает фантом. Не отводя взгляда от тени, Мысленным взором пытаюсь нащупать хоть какой-то намёк на чакру в области гортани. И вновь ничего. Тупик. Поникнув от очередной неудачи, прикрываю глаза, чтобы вновь вернуться к способу из методички. Где-то там, в реальном мире, без моей поддержки растворяется верная тень. Но мне нет до неё дела, ведь я замечаю странный и затухающий след посредине грудной клетки, где-то в области третьей пары ребер. По горячим следам пытаюсь мысленно нащупать источник этого тусклого свечения, и мне, наконец, улыбается удача. Я чувствую... Нет, вижу. Вот только картинка перед моим внутренним взором не соответствует тому изображению, что потомок конце я запечатлел в своем учебном пособии. Цветок чакры двоится, словно пара трафаретов, наложенных друг на друга. Возможно, это лишь недостаток остроты моего внутреннего взора но интуиция подсказывает, что всё куда проще и вместе с тем сложнее. Я практически на сто процентов уверен, что если начну поиск сердечной чакры, отвечающей за выработку ки-грома, то не смогу обнаружить ту на положенном месте, когда этого не сумел отыскать чакру, регулирующую подачу магнитной ки. Это не моё внутреннее зрение сбоит, выдавая такую странную картинку. Это четвёртая и пятая чакры сместились по направлению друг к другу, и слились в один энергетический конструкт. Именно поэтому гортанная и сердечная чакры не могут быть мной обнаружены стандартными методами, ведь располагаются они не на привычных им местах. Ситуация настолько аховая, что меня пробивает на пение. «Терпи, Антон, держись, братан, чакры не стоят твоих слёз, их было две, теперь одна». «Как бы не сдох ты, дорогой...» Песня веселая, ситуация так себе. Непонятно, чем мне в дальнейшем может аукнуться подобная аномалия, и все ли в порядке с остальными пятью чекрами, или там похожая картина. Что же, пора это выяснить, хотя бы частично. Ведь кроме тени, которая оказывается плодом синергии двух видов ки, у меня есть еще и рейки. Призываю карусель из образов легендарных бойцов и вновь опускаю веки. На этот раз на поиски уходят куда больше времени. Рейки слишком призрачная и эфемерная, а её след едва удается различить. Но когда у меня всё-таки выходит это провернуть, то мысленному взору открывается безрадостная картина. Посредине моего лба горит звезда, прямо как в известной сказке. И в её сиянии я, к своему неудовольствию, вновь различаю двойной контур. Эти заразы тоже спелись. Интересно, за какую ки отвечает вторая чакра в этом тандеме? В выданной мне методичке указывалось лишь расположение двух чакр — пятой и шестой — дзики и рейки, магнитной и духовной ки. Про денки, ки грома я догадался сам, так как уже видел источник этой чакры ранее у священнослужителей Синте на фестивале Мацури, а также непосредственно у самой Акико, аж целых два раза, в госпитале во время акупунктурной терапии. И дома у её братца. Но делать нечего. Нужно играть теми картами, что подкинула судьба. И пускай крупье она откровенно дерьмовой, но другого у меня попросту нет. Пора приниматься за изучение дзикиаму. Надеюсь, объединенная ки грома и магнита подойдёт для этой техники. Ну или хотя бы не покалечат мне руки во время этого сомнительного эксперимента. Делаю глубокий вдох и мысленно тянусь к сплаву двух чакр, дабы зачерпнуть объединенную ки. Получается далеко не сразу. Около сотни попыток пропадает впустую, пока мне, наконец, не удаётся ментальным крючком подцепить немного эфемерной ки и потянуть ту в направлении левой ладони. Почему левой? Да потому что в любой момент всё может пойти по одному месту, и я рискую лишиться руки. Вдруг эта электромагнитная ки закоротит мне нервные окончания или вовсе сожжёт их ко всем чертям? В памяти ещё свежи воспоминания о моём лечении в областном госпитале Тайто. Помню, как лихо меня колбасило от чужой денки. Не хотелось бы повторения чего-то подобного. Поэтому тяну энергию медленно и подконтрольно. И лишь когда смесь из двух ки наконец достигает ладони, я разрешаю себе выдохнуть. Напряжение немного отпускает. Но я не позволяю себе окончательно расслабиться. Самое сложное — впереди. Следующий шаг — превращение аморфной ки в спрессованную тонкую пленку которая будет равномерно распределена по моей ладони этот этап дается мне с куда большим трудом концентрация постоянно нарушается и тончайшая мембрана деформируется вновь возвращаясь к первоначальному бесформенному состоянию идет второй час у меня ни хрена не выходит катастрофически не хватает сосредоточенности стоит какой то левой мысли посетить мою бестолковую голову как пленка моментально покрывается рябью и идет в разнос мне нужен перерыв отрываю задницу от сидушки стула и отправляюсь к себе в комнату на футон хлопчато бумажный матрас с радушием принимает меня в свои мягкие объятия взгляд утыкается в потолок и пару минут блуждает там в поисках ответа безрезультатно а что если ответ находится не где то снаружи а внутри прикрываю глаза и привычно запускаю процесс визуализации внутренний мир встречает меня тишиной и покоем Нет лишних звуков и запахов. Вокруг лишь бескрайняя пустота, за которую не зацепиться взглядом. Электромагнитные оки под моим контролем вновь скапливается в левой ладони. Но на этом успехи заканчиваются. Пленка все так же рябит и теряет свою форму. Вот только очередная неудача не сильно меня расстраивает. Я не настолько наивен, чтобы рассчитывать на мгновенный успех. Уже то, что я могу оттачивать технику дзикиаму в своем воображении, и дает мне неслабую фору. В чертогах внутреннего мира сосредоточиться куда проще, да и время здесь течет на порядок медленнее, чем в реальности. Что ж, пора приниматься за работу. Чувствую, это будет долгий трип. Неудачные попытки сменяют друг друга, переваливая за первую тысячу. Но мне плевать. Я уже настолько насобачился, что первый этап создания пленки — проходит в автоматическом режиме. А вот удерживать Ки в подобном состоянии сколько-нибудь продолжительное время у меня всё ещё не выходит. Но ничего, Москва тоже не сразу строилась. Постепенно исчезают мысли и желания, остаётся лишь пустота. В себя прихожу внезапно словно от удара. Левая ладонь покрыта плёнкой. «Всё-таки получилось!» «Радость переполняет меня!» Эмоция настолько сильна, что выбивает сознание назад в реальность. Хочу тут же вернуться обратно, чтобы по горячим следам приступить к третьему, заключительному этапу. Но быстро себя одергиваю. Что-то не так. Металлический привкус во рту и хорошо знакомый дискомфорт в области носа вынуждают провести ладонью по нижней части лица. Кровь. Стараясь не делать резких движений, приподнимаюсь и окидываю взглядом подушку. Много крови. Наволочка полностью пропиталась. Сколько же из меня вытекло? Медленно борясь с головокружением, поднимаюсь на ноги и отправляюсь в ванную комнату к раковине, где смываю с себя все это непотребство. Подсохшая кровь с трудом отходит. Приходится воспользоваться мочалкой. Сколько же я так провалялся? Дерьмо. Ведь уже не единожды сам себя предупреждал об опасности этой техники. И все равно продолжаю наступать на одни и те же грабли. Веду себя словно несмышленый подросток, который наивно полагает, что трагедия может произойти с кем угодно, но только не с ним. С трудом доползаю до холодильника и повторяю свой утренний налет. Молодому организму нужны калории и питательные вещества, чтобы поскорее оправиться от массированной кровопотери. После чего с пакетом возвращаюсь в спальню и запихиваю пропитанную кровью подушку вместе с наволочкой в полиэтилен. Ее уже не спасти. Даже если закину в стирку... Пятна останутся, и Ульяна мигом заподозрит неладное. А мне и прошлого разговора хватило за глаза. Осматриваю футон. Чисто. Подушка всё впитала. Когда отправлюсь за продуктами, нужно будет прихватить с собой этот пакет и раскошелиться на новую подушку. С этими мыслями я падаю на матрас и мгновенно отрубаюсь. Этот марафон во внутреннем мире полностью меня исчерпал. Пробуждение выдается нерадостным. Тяжелая голова и неприятный привкус во рту лишь верхушка айсберга. Еще почему-то крутит живот и очень хочется блевать, но я сдерживаю себя. Благоприступ тошноты оказывается непродолжительным, и, перетерпев незменный позыв, я тут же отправляюсь к раковине, чтобы привести себя в порядок. По дороге в ванную комнату цепляюсь взглядом за циферблат настенных часов ровно 17.00. Неплохо я прикорнул. Холодная вода бодрит и приводит меня в чувство. Очистка зубов помогает избавиться от противного послевкусия. После такого опасного прецедента мне бы следовало всячески избегать резко. Но я, как упертый шаг, не отходя от раковины, тут же активирую пленку на своей левой руке. Работает! Остается третий и заключительный этап, и техника клана Миямото у меня в кармане. По-хорошему, стоило бы немного оклематься и дать организму прийти в себя, Но я ведь тут еще кретен с суицидальными наклонностями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я вновь занимаю лежачее положение на футоне и запускаю визуализацию. На этот раз постараюсь не увлекаться и почище выплывать в реальность для оценки собственного состояния. На одних рефлексах создаю пленку на левой ладони и приступаю к шагу номер три. Мне необходимо заставить мембрану резонировать особым образом. В методичке были описаны два вида резонанса притягивающий и отталкивающий. Меня пока что интересует первый вариант. Сосредотачиваюсь на пленке и заставляю ту слегка задрожать. Моя цель — сделать так, чтобы основной вектор колебаний приходился внутрь, в сторону ладони. В идеале мембрана должна вибрировать с очень высокой частотой и при этом плотно прилегать к кожному покрову. На этот раз я внимательно отслеживаю свое состояние. Каждая сотня попыток оканчивается небольшим перерывом, Такой подход раздражает и значительно замедляет прогресс обучения, но свежие воспоминания о недавнем пробуждении держат меня в узде, не позволяя вновь сорваться в бесконтрольный трип и совершить очередную глупость. Не знаю, сколько бы я протянул в таком утомительном режиме, и, видимо, уже не узнаю. К моему удивлению, добиться желаемого эффекта удается довольно быстро. Похоже, третий этап сильно уступает по сложности второму. Вскоре пленка иски, покрывающая мою ладонь, дрожит от едва заметной вибрации и слегка прогибается внутрь. Всё ещё не идеально, но сомнений быть не может. Это точно техника магнитной ладони, которую демонстрировал Акихику на школьной крыше. Вскакиваю с футона и отправляюсь прямиком на кухню. Пора кое-что проверить. Рукоять ножа ложится в ладонь, и я активирую технику. Кулак сжат вокруг деревянной рукояти поэтому я не могу зрительно оценить правильность исполнения дзики Аму. Остается устроить стресс-тест этой техники. Раскрываю ладонь и готовлюсь ловить падающий нож. Но этого не требуется. Рукоять кухонного ножа плотно прилегает к коже. Немного повращав и подергав кистью, прихожу к выводу, что сцепление весьма неплохое. С такими фокусами мне прямая дорога в цирк. Буду как те забавные ребята, которые лепят себе на пузо кучу сталовых приборов. Тянусь другой рукой к лезвию ножа, чтобы силыком отодрать кухонный прибор от ладони. Хочу оценить магнитное свойство техники. Но едва пальцы касаются металла, как я моментально одергиваю конечность. Нож с приглушенным металлическим звоном падает на напольное татаме, а я ошарошенно пелюсь на собственную руку. «Магнитная ладонь, говорите?» «Да черта с два!» «Пора переименовывать эту технику в «Дэн Аму» потому что секунда и ранее меня шарахнуло самым настоящим током. Вот тебе и синергия двух ки. Осталось лишь придумать, как оправдать перед потомком конце трансформацию его семейной техники из магнитной ладони в матьё электромагнитную. Ещё один геморрой на мою жопу. Будто до этого проблем было мало. Через приоткрытое окно со двора доносится знакомое, приближающееся с каждым мгновением тарахтение. «Ну нет, этот день не может закончиться настолько паршиво!» Мотор глохнет, и где-то через полминуты раздаётся громкий стук. Затаив дыхание, жду. Может, свалит? Но нет, упертый баран продолжает долбиться в двери. «Сука, и чего тебе дома не сидится? Выходные же. Ну, сходи, куда-нибудь развейся. Проломи пару голов, как ты любишь, и на боковую». «Недзуми, я знаю, что ты дома!» Дверное полотно уже ходуном ходит. «Выходи, или я выбью дверь!» Делать нечего. За этим психом не заржавеет. Ведь и вправду выбьет. «Ну чего тебе?» С раздражением распахиваю дверь перед этим ушлёпком и едва не ловлю лицом его подачу. Лишь в последний момент успеваю отдёрнуть голову. «Хорошая реакция!» «Чё не открывал?» «Опять в толчке засиделся?» — улыбится это исчадье сытаны. «Собирайся, есть дело!» «Не могу, я, кажись, приболел!» Видишь, какие синяки под глазами. Всеми силами демонстрирую, как мне плохо. Хорош заливать. Ты просто дерьмово выглядишь. Это твое привычное состояние. Хм. Давить на жалость ублюдку, у которого напрочь отсутствует эмпатия? Гениально, Антон. Как всегда, отличный план. Так держать, парень. Ладно, что за дело? Сдаюсь на волю судьбы. Ведь этот демонюга просто так от меня не отстанет. «Я нашел его!» М-да, с таким кровожадным оскалом ему только дублёром за подрабатывать. Кого? Того ублюдка, который продал нас Якудза. Помнишь, он ещё звонил мне перед поездкой в Йокогаму? А, а а наконец до меня доходит, о ком идёт речь. И где он? В районе Акихабары. Акихику подозрительно мнётся, когда отвечает на этот, казалось бы, простой вопрос. И это меня настораживает. А поточнее... «В одной из штаб-квартир Мацубакай», — нехотя выдавливает из себя урожденный Миямото, отводя взгляд в сторону. «М-м, здорово. Слушай, дружище, у меня тут стирка вовсю идёт. Ты адресок оставь у порога и езжай. А я, как освобожусь, сразу тебя догоню». Захлопываю дверь прямо перед носом этого малолетнего суицидника. «Нидзоми, что за дела? Мы же банда!» Праведно возмущается это ходячее недоразумение. «Ага». Смертник и полукровка против толпы якоц. Звучит, как охеренно крутой способ скоротать вечерок. Но я, пожалуй, воздержусь. «Я привез тебе дзюта!» Не сдается этот паршевец. «Пф, я ведь не поведусь на эту провокацию, верно?» «Подумаешь, металлическая дубенка. Я взрослый мужик. Меня такими игрушками не пронять». «Две штуки. А после я научу тебя дзюте-то дзюцу». «Ну не паскуда ли?» «Через пять минут выйду». «Молодцом, Антон. Премия Дервина практически у тебя в кармане. Осталось только подставить голову под биту какого-нибудь бандита. И мы в шоколаде. Один хер ты и толком не пользуешься».